тем, с чем я приехал. Невозможно равнодушно отнестись к порядочному человеку, когда видишь, что он в нужде. Все убеждал капитана не терять бодрости и предложил ему переписывать безвозмездные его челобитные. Недовольствуясь этим, я предоставил в его распоряжение свой кошелёк и заклинал его взять оттуда, сколько ему потребуется.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 И уложив в свой желудок хорошей пищи, он сказал, повеселев: Вы великий соблазнитель, синьор Жилблас, и заставляете меня делать всё, что вам угодно. У вас такие обходительные манеры, что я уже больше не боюсь злоупотребить вашим великодушием. Мой капитан, казалось, был в ту минуту настолько далёк от своей щепетильности, что если б я пожелал воспользоваться моментом,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 старый служака со своей стороны мнил себя великим мастером по письменной части так что всё равно и при совместной работе мы составляли образчики витийства достойные знаменитейших саламандских профессоров но мы тщетно истощали свой дух рассыпая по челобитным цветы красноречия это было как говорится равносильно тому что сеять семя при дороге Как мы ни изловчались, выставляя в должном свете заслуги дона Анибала, двор не обращал на это никакого внимания, что отнюдь не помешало старому инвалиду отзываться с похвалой об офицерах, разоряющихся на военной службе. Под влиянием дурного настроения он проклинал свою судьбу и проصهлял ко всем чертям Неаполь, Ломбардию и Нидерланды.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 тогда как другие раздавая имя награждение